Глава 26. Прошло несколько дней, и до возвращения Филиппа остается всего два. Лэндон все сильнее ощущает, как время утекает сквозь пальцы. Он перерыл каждый уголок, который только мог. Прислушивался к разговорам, подмечал детали, и все без толку. Пришлось даже перерезать провод электроэнергии в подвале, чтобы на какое-то время камеры видеонаблюдения перестали работать. И он мог порыться в кабинете отца в доме. Но ни намека, ни следа, ничего. Он уже почти отчаялся. Не знает, у кого еще можно спросить совета, кому довериться, где копать дальше. Единственное, что ему удалось за эти дни, вчера наконец-то продать мотоцикл и джип. А еще, кажется, нашелся заинтересованный покупатель его квартиры. Деньги хоть и радуют, но это не решение проблемы. Вивиан за это время он так ни разу и не увидел. О новых поводов устроить для нее встречу с дочерью не придумал. Разве что на днях заглянул к Джо, там посмотрел прямо в глаза мужчине и выложил все как есть. Джо идею не одобрил, ругался, говорил, что наивный глупец подставляет девочек и сам не понимает, во что ввязывается. Стиснув зубы, Лэндон пытался уверить разгневанного мужчину, что никогда не позволит, чтобы они пострадали и не сделает ничего безрассудного. Джо так и не доверился, и разговор в итоге отложили. После того случая он не удержался и подъехал к дому, где поселили Вивиан. Стал чуть в стороне, чтобы его не заметили, и долго всматривался в окна. Не помнил, сколько так простоял, но девушку так и не удавалось увидеть. Руки судели от желания прикоснуться к ней. Хотелось обнять, прижать к себе, вдохнуть аромат ее духов, ощутить мягкость ее губ а потом упасть к ее ногам и вымаливать прощение за то, что заставляет ее страдать и ждать. Мысль о том, что вдруг Вивиан решила, будто он забыл про нее, неприятно кольнула сердце. Он перебирал в голове варианты предлогов, как вытащить ее из дома прямо сейчас. Но тут же вспоминал обещание данное Джо, не рисковать их безопасностью, своими необдуманными поступками. Уже собрался уходить, как вдруг заметил в окне силуэт. Но это была не Вивиан, а какой-то темноволосый мужчина. Лэндон прищурился, стараясь разглядеть получше. Вряд ли охранник, мужчина был в простой спортивной футболке. И тут всплыло в памяти, как Джо рассказывал о ее тренере, с которым у Вивиан была своя связь. На Лэндона в ту же секунду нахлынула ярость. Жгучая, ревнивая, он злился, что этот человек имеет право прикасаться к его Вивиан а потом страшная мысль. А вдруг она сама не против? Кулак с силой врезался в ближайшее дерево. Сухая кора распорола кожу до крови. Боль слегка приглушила ярость. Лендон глубоко вдохнул и вспомнил, как однажды, подавшись эмоциям, поверил в измену Вивиан Сноу. Нет, на этот раз он не станет делать поспешных выводов. Мысленно попрощался с девушкой и пообещал, что вернется за ней. А еще почти каждый день Он отправлял Пенелопе букеты, красивые, вычурные, дорогие, чтобы не возникало подозрений. Забавно. Но навязанная невеста даже не возмущалась, что он даже не приглашал ее на свидание и ни разу не приехал с цветами лично. Наверное, ее с детства учили у мужчины свои дела, а женщина рядом лишь украшения. Перебирая в голове все воспоминания прошедших дней, Лэндон вдруг... Ловит себя на мысли, что ему даже жаль, что пришлось втянуть пенелопу в свою игру. Он ведь мог бы выкроить пару часов ради встречи. Мог бы сделать ей приятно, пусть и без искренней заинтересованности. Но вместо этого продолжает использовать ее в своих целях, лишь в очередной раз доказывая, что ее единственная роль в этой жизни — просто быть с мужчиной для галочки. Да, мог бы. Только вот желание проводить рядом с Лилианой каждую свободную минуту оказалось сильнее. Поэтому сейчас они сидят на большом пледе в тени старого дерева, в том самом саду, где мать лендона прятала его от жестокой правды, которая царила в их доме. На улице тепло, но не жарко, легкий ветер колышет листья. Лилиана, увлеченно лепечет, ли возится с бруно, то хватается за его уши, то тянется к шерсти маленькими пальчиками. Даже не обращает внимания на любимую мягкую игрушку, Возиться с живой собакой ей куда интереснее. Пес терпеливо принимает детские атаки. Лишь иногда фыркает и облизывает ей ладошки, вызывая на детском лице улыбку. За эти дни Лэндон научился многому. Он уже знает, как правильно купать малышку. Как держать ее, чтобы вода не попадала в глаза. Разобрался, чем и как кормить. Освоил упражнение, которое Ребекка делает с ребенком для физического развития. Даже, кажется, стал различать ее плач когда болит, когда голодна, когда просто хочет, чтобы ее обняли. Смешно и странно одновременно, но он и сам меняется вместе с ней. И грустно. От того, сколько он успел пропустить за эти шесть месяцев, ее рождение, первые звуки, первую улыбку. В попытке наверстать упущенное и как-то загладить свое отсутствие в жизни дочери, как только лендон получил деньги за машину и мотоцикл, первым делом Снял на речку и поехал в магазин игрушек. Долго ходил вдоль витрин. Тупо смотрел на цветные коробки и не понимал, что нужно. Потом, словно в панике, стал сгребать с полок все подряд. Погремушки, пирамидки, какие-то мягкие книжки резиновых животных. Девушка-консультант заметила его растерянность и подошла помочь. Терпеливо объяснила, какие игрушки нужны по возрасту. Что лучше для моторики, а что для слуха и речи. Лэндон слушал ее, но в груди было странное чувство: все это может не понравиться Филиппу. А может, ему будет плевать, но ему самому не все равно, вот это и важно. Выплывая из мыслей, которые не дают покоя, Лэндон проводит ладонью по волосам дочери. Девочка обращает на него внимание и смотрит своими большими ярко-синими глазами. В ее взгляде нет страха или недоверия, и она больше не пытается спрятаться за няней от внезапно появившегося в ее жизни мужчины. Может, привыкла, а может, чувствует, что ему можно доверять. Лендону хотелось бы верить во второй вариант. Лилиана широко зевает, растягивая губы в смешной гримасе. Лендон невольно улыбается, берет ее за руки и слегка покачивает, чувствуя, как маленькое теплое тельце расслабляется у него на груди. Он поднимается, осторожно передает девочку няне. Сердце ноет от того, что приходится расставаться. Но выбора нет. Нужно встретиться с Генри и отдать ему обещанные деньги. Пока Филипп не вернулся, это единственный шанс. Вместе с Бруно он уходит в гостевой дом. Скидывает худи на стул, достает из-под стопки футболок второй телефон. Проверяет заряд и тут же набирает Генри. Тот отвечает почти сразу, словно ждал этого звонка. «Сегодня могу передать тебе деньги лично», — говорит Лэндон низким уверенным голосом. Давай встретимся в ближайшее время. Я сейчас еду в клинику, — отвечает Генри, — а сразу после буду свободен. В груди сразу поднимается тревога, что он опоздал и не передал обещанные деньги вовремя. — С тетей что-то случилось? — резко спрашивает он. — Нет. Генри быстро отмахивается. Я в другую клинику еду. Сент-Эдмондс. Нужно передать один чемоданчик. Мистер Торнвелл поручил мне это задание еще пару недель назад. Но после увольнения ничего не сказал, может, забыл. Но я и решил выполнить его напоследок. Сначала слова проходят мимо сознания Лэндона. Но потом одно название вспыхивает красным сигналом в голове. сент эдмондс Внутри все обрывается. Холод пробегает по телу, словно за шиворот вылили ведро ледяной воды. Сердце замирает. Дыхание сбивается. Перед глазами всплывают лица родителей Ноа и их голос тихо, дрожащая от боли. Она лежала в Сент-Эдмонс. Кто-то до сих пор платит им за молчание. «Повтори», — глухо выдавливает Лэндон, чувствуя, как кровь стучит в висках. «Название. Сент-Эдмонс», — подтверждает Генри чуть удивленно. Внутри все переворачивается. Гнев, ужас, отчаяние все накрывает в один миг. Пальцы сжимают телефон так, что суставы хрустят. «Останови машину». Голос Лендона звучит жестко, почти рыком. «Немедленно! Скинь мне геолокацию и стой на месте, я скоро буду!» Не дожидаясь ответа, сбрасывает звонок и хватает несколько пачек наличных, пока складывает их в небольшой рюкзак, не отрывает взгляда от экрана телефона. Когда от Генри приходит долгожданное сообщение с его местоположением, Лэндон пытается вызвать такси. Руки дрожат, отчего становится трудно попадать по нужным клавишам. Это тянет время, и нервы уже не выдерживают этого напряжения. Когда такси наконец подъезжают к дому, Лэндон срывается с места.